Имена белины помогут от зубной боли, если их положить на раскаленный кирпич через сковородку и наклониться над ними так, чтобы дым попадал в рот. Но его не надо вдыхать, тогда червячки из гнилого зуба попадают на сковородку. А если случайно вдохнуть или дышать дымом семян и листьев белины, произойдет то извращение чувств, о котором говорят в народе «белины объелся». Свойства белины изменять сознание были знакомы людям с незапамятных времен. Белина красивая, ее крупные, желтоватые, с темно-фиолетовыми жилками и таким же пятном в глубине, цветки собраны на верхушках стеблей в многоцветковые завитки. Она стройна, на второй год жизни, длина растения двулетняя, ее стебли иногда достигают полутора метра высотой. Первый год белина дает только розетку у прикорневых листьев. Все растение покрыто железистыми волосками, выделяющими липкую, неприятно пахнущую жидкость. Действие белины на человека зависит от дозировки. Малое количество ее действующих начал успокаивают. Большие вызывают безумие. В безумии человек стремится бежать, сам не зная куда, Возникает обманчивое чувство полета, появляются галлюцинации, усиливается внушаемость, а затем может наступить смерть. Берину часто можно встретить на сорных местах, опушках леса, близ жилья, на выгодных, паровых полях и залежах почти по всей нашей стране, кроме пустынь и Крайнего Севера. Сравнительно редко она встречается в Приморском крае. Когда белина отцветает, на верхушках ее стеблей появляются плоды. Кувшинчатые, двугнезные, многосемянные коробочки, открывающиеся крышечками. Семена мелкие, круглые, желтовато-серые, очень похожие на семена марка. Они-то и привлекают детей, среди которых часто случается отравление белиной. Иногда эти семена жуют, чтобы успокоить зубную боль, и взрослые с большим риском отравиться. Лекарственные свойства этого растения были известны в Египте, Греции и Риме. В средние века белину и мандрагору применяли для обезболивания во время хирургических операций. В современной медицине белина и препараты из нее применяются как успокаивающее, болеутоляющее, противосудорожное средство. В настоящее время она входит в фармакопеи многих стран, но прописывается в весьма малых дозах. Фармакопея – книга перечень лекарственных средств, официально принятых медициной данного государства. В чем же тайная сила этого растения? Главнейшими действующими началами сока белины являются алкалоиды гиосциамин, атропин и скополамин. В терапевтических дозах они снимают боли, возникающие при почечных и печеночных коликах, расслабляют глазкую мускулатуру, тем самым прекращая спазмы. Впервые атропин был выделен из корня от атропа белодонна, в 1833 году. Тогда же из белины черной, нигер, получили гиосциамин. Затем эти же алкалоиды обнаружили в других видах белины, в том числе в белине крохотной, растущей в горах Средней Азии, а также в Скополии, Дурмане, Мандрагоре и в австралийских, растениях рода дюбоизия, принадлежащих к этому же семейству послённых. Атропин и гиосциамин служат лекарствами при всех заболеваниях, которые сопровождаются спазмами гладкой мускулатуры, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, пелораспазмах, хронических гастритах с повышенной кислотностью, спазмах кишечника, бронхиальной астме, холециститах и так далее. Атропин показан при стенокардии, инфарктах миокарда. Характерно, что этот алкалоид подавляет секрецию потовых, слюнных и других желез, учащает сердцебиение, оказывает блокирующее действие на холинергический реактивной системы ректикулярной формации сетчатого подкоркового образования головного мозга. В больших дозах он вызывает двигательное и психическое возбуждение. тяжелое отравление и смерть. Смертельная доза атропина для человека 0,1 грамма. В терапевтических дозах атропин служит противоядием от многих ядов. Его применяют при отравлении морфином для возбуждения дыхательного центра и мускарином,